Глава 29 Это приглашение довершило триумф мистера Коллинза. Его заветным желанием было самому представить своим пораженным гостям величие и роскошь, окружающие его покровительницу, дать им своими глазами увидеть, сколь она любезна с ним и с его супругой. То, что случай для этого представился так незамедлительно, явилась знаменательнейшим примером снисходительности леди Кэтрин, и он не находил слов для изъявления своего восторга. «Признаюсь», — сказал он, — «меня бы не удивило, если бы в воскресенье ее милость пригласила нас на чай с тем, чтобы мы провели вечер в Розингсе. Зная ее доброту, я был в ожидании, что это произойдет. Но кто бы мог предвидеть знак внимания, подобный этому?» «Кто бы мог вообразить, что мы получим приглашение от отобедать там и приглашение всем нашим гостям на другой же день после вашего приезда?» «Я менее удивлен тем, что произошло», — ответил сэр Уильям, «так как благодаря моему положению в обществе мне известны истинные манеры великих мира сего. При дворе такие примеры светской благовоспитанности не так уж редки». «До конца дня...» и все следующее утро разговоры шли почти только о предстоящем визите в Розингс. Мистер коллинс подробно объяснял все, что им предстояло увидеть, дабы зрелище подобных апартаментов, бесчисленность слуг и великолепие обеда не заставили их совсем уж аниметь от изумления. Когда они расходились, чтобы переодеться, он сказал, Элизабет, Дрожайшая кузина». «Пусть мысль о вашем туалете вас не смущает. Леди Кэтрин отнюдь не требует от нас той элегантности, какая пристала ей и ее дочери. Я посоветовал бы вам надеть то платье, которое наряднее остальных. Более ничего не требуется. Леди Кэтрин не подумает о вас хуже из-за простоты вашей одежды. Она предпочитает, чтобы внешность отвечала положению людей в обществе». Пока они одевались он два-три раза подходил к дверям их комнат, прося поторопиться, ибо леди Кэтрин весьма не любит, когда ее заставляют ждать с обедом. Такие грозные описания характера и образа жизни ее милости совсем перепугали Марии Лукас, не непривыкшую бывать в свете. И она думала о предстоящем визите в Розингс, почти с тем же трепетом, как ее папенька, о своем представлении ко двору. День выдался прекрасный и они совершили приятную прогулку в полмили по парку. Любой парк обладает своей прелестью, своими красотами, и Элизабет многое понравилось, хотя она не пришла в тот восторг, какого ожидал мистер Коллинс, и на нее почти никакого впечатления не произвело перечисление окон на фасаде, каким он обложил их, как и сообщение, во что их застекление обошлось в свое время сэру Льюису де Беру. Пока они поднимались по ступеням крыльца, Ужас Марии возрастал с каждым шагом, и даже сэру Ильям не совсем сохранил спокойствие. Элизабет же ничуть не утратила присутствие духа. Из того, чего она наслышалась о леди Кэтрин, ничто не указывало на особые, внушающие трепет достоинства или необыкновенные добродетели. А величественность, которую придают деньги и родовитость, никакого страха ей не внушала из передней где мистер коллинс не замедлил с восторгом указать им на гармонические пропорции и изысканные украшения лакеи проводили их в гостиную где сидели леди кэтрин ее дочь и миссис дженкинсон. Ее милость поднялась им навстречу с величайшей снисходительностью, а так как миссис Коллинз заранее убедила мужа, что церемонию представления следует поручить ей, все приличия были соблюдены без извинений и излияния благодарностей, которые счел бы необходимыми он. Сэра Уильяма, хотя он и побывал в королевском дворце, Окружающая роскошь ввергла в полную растерянность, так что у него хватило храбрости лишь на то, чтобы отвесить самый низкий поклон и сесть, не произнеся ни слова. А его дочь, перепуганная почти до бесчувствия, пристроилась на самом краешке стула, не зная, куда девать глаза. Элизабет ничуть не смутилась и могла с полным спокойствием рассмотреть двух дам и благородную девицу. Леди Кэтрин оказалась высокой дородной женщиной с резкими чертами лица, которое когда-то могло быть красивым. В ее облике не было никакой мягкости, и приняла она их в манере, не позволявшей ее гостям забыть, кто они и кто она. Внушительного молчания она не хранила, Но любое ее слово произносилось столь властным тоном, с такой уверенностью в своей значительности, что Элизабет тотчас вспомнился мистер Уикхем, и дальнейшие наблюдения убедили ее, что леди Кэтрин была именно такой, какой он ее нарисовал. Когда, рассмотрев мать, в чем лице и манере держаться она нашла некоторое сходство с мистером Дарси, Элизабет обратила взгляд на дочь — Она почти так же, как Мария, была поражена ее тщедушием, маленьким ростом и тем, насколько она не походила на мать ни фигурой, ни лицом. Мисс Дебер выглядела бледной и болезненной. Черты ее лица, хотя и не лишенные миловидности, были незначительными, и она почти все время хранила молчание, изредка тихим голосом обращаясь к миссис Дженкинсон, в чьей наружности не было ничего примечательного. И она только слушала ее и помещала экран на надлежащем расстоянии от ее глаз. Они просидели так несколько минут, а затем их всех послали к окну полюбоваться видом. Мистер Коллинз сопроводил их, чтобы указать на все красоты, а леди Кэтрин благосклонно объяснила им, что летом вид этот много красивее. «Обед...» был весьма великолепным, со всеми лакеями и серебряной посудой, обещанными мистером Коллинзом. И, как он тоже предсказал, по желанию ее милости, ему предложили место в другом конце стола, напротив хозяйки дома. Так что чаша его счастья переполнилась. Он разрезал жаркое и дичь, ел и одобрял с восхищенной поспешностью, и каждое кушанье удостаивалось сначала его похвалы, а затем похвалы сэра Уильяма, который уже настолько пришел в себя, что поддерживал каждое слово зятя с такой истовостью, что Элизабет не понимала, как леди Кэтрин это терпит. Однако леди Кэтрин, казалось, была довольна их чрезмерными восторгами и отвечала самыми милостивыми улыбками, особенно когда оказывалось, что они никогда прежде не пробовали того или иного блюда. Общая беседа за столом так и не завязалась, Элизабет была готова заговорить, едва представилась бы возможность, но она сидела между Шарлоттой и мисс Дебер. Первая была занята тем, что слушала леди Кэтрин, а вторая за все время обеда не сказала ни слова. Миссис Дженкинсон главным образом ахала, как мало есть мисс Дебер, уговаривала ее попробовать что-нибудь еще и опасалась, что она захворает. Мария и подумать не могла о том, чтобы заговорить джентльмены же только ели и восхищались. Затем дамы удалились в гостиную, и до того, как подали кофе, могли развлекаться лишь тем, что слушали леди Кэтрин, которая не умолкала ни на секунду, высказывая свое мнение о всевозможных предметах с внушительностью, свидетельствовавшей о том, насколько она не привыкла к возражениям. Она весьма бесцеремонно и придирчиво расспрашивала Шарлоту о ее домашних делах, надавала множество советов, как с ними управляться, объяснила ей, как должно вести хозяйство в столь маленькой семье и не скупилась на поучение, как ей следует заботиться о коровах и домашней птице. Элизабет убедилась, что эта знатная дама, достойным своего внимания полагает всякую всячину, лишь бы она позволяла ей отдавать властные распоряжения. Между наставлениями Шарлотте она задавала самые разные вопросы Марии и Элизабет, но особенно последний, так как была меньше о ней осведомлена, а также сочла я о чем не приминула сказать миссис Коллинс, вполне благовоспитанной и миловидной девицей. Она время от времени спрашивала ее, сколько у нее сестер, старше они ее или моложе, которые из них могут надеяться на замужество, красивы ли они, где воспитывались, какой экипаж держит ее отец и какую фамилию носила ее мать в девичестве. Элизабет понимала все неприличие таких вопросов, но отвечала на них с полным самообладанием. Затем леди Кэтрин заметила, «Если не ошибаюсь, имени вашего отца должен унаследовать мистер Коллинс. «Ради вас», — она обернулась к Шарлотте, — «я этому рада, хотя не вижу никакой надобности в майоратах, не допускающих наследования по женской линии». В роду сэра Льюиса де Бера не видели надобности в майорате. «Вы играете и поете, мисс Беннет?» «Немного». О, в таком случае мы будем рады как-нибудь вас послушать. Наш инструмент превосходен, и, полагая, лучше вы как-нибудь его попробуете. Ваши сестры играют и поют? Одна из них. Почему вас всех этому не обучили? Учить следовало вас всех. Все мисс Уэбс играют и поют, а доход их отца меньше, чем у вашего. Вы рисуете? Нет. Как? Ни одна из вас? «Да, не одна. Очень странно. Но, полагаю, у вас не было такой возможности. Вашей матушке следовало бы возить вас в столицу каждую весну и брать вам учителя рисования». «Маменька ничего против не имела бы, но папенька терпеть Лондона не может». «Ваша гувернантка уже ушла от вас?» «У нас никогда не было гувернантки». «Не было гувернантки? Как возможно? Пять дочерей росли дома без гувернантки». «В жизни не слышала подобного. Ваша матушка, верно, совсем измучилась, занимаясь вашим образованием?» Элизабет едва удержалась от улыбки, заверяя ее, что это далеко не так. «Так кто же учил вас? Без гувернантки вы не могли усовершенствоваться?» «Полагаю, в сравнении с некоторыми другими семьями так и было. Но те из нас, кто хотел учиться, не были лишены такой возможности». Нас всегда поощряли читать побольше, и у нас были все необходимые учителя. Но те, кто предпочитал лениться, не находили этому никаких помех. «Да, разумеется. Для того-то и нужны гувернантки. И будь я знакома с вашей матушкой, я настоятельно посоветовала бы ей взять для своих дочерей гувернантку. Я не устаю повторять, что никакое образование невозможно без постоянных занятий под наблюдением опытной наставницы». А кто лучше подходит для этого, чем опытная гувернантка? Право удивительно, скольким семьям я посодействовала в их поисках. Я всегда рада помочь молодой особе найти хорошее место. Четыре племянницы миссис Дженкинсон благодаря мне превосходно устроены. И совсем недавно я дала рекомендации еще одной молодой особе, про которую мне случайно упомянули. И семья в совершенном восторге от нее. Э, «Миссис Коллинс, я говорила вам, что леди Мэтков заезжала вчера поблагодарить меня. Она нашла в мисс Поуп истинное сокровище. Леди Кэтрин сказала она мне, вы подарили мне истинное сокровище. Кто-нибудь из ваших сестер уже выезжает, мисс Беннет?» «Да, сударыня, они все». «Как, все пятеро одновременно? Весьма странно. А вы ведь вторая по старшинству». Младшие выезжают, когда старшие еще не замужем. Ваши младшие сестры ведь должны быть еще очень юными. Да, самый младший еще не исполнилось шестнадцати. Пожалуй, она правда еще слишком молода, чтобы часто бывать в обществе. Но право, не мне кажется, очень жестоко лишать младших сестер возможности выезжать и развлекаться, потому лишь что у старших не было случая или желания рано вступить в брак. Самое юная в семье имеет такое же право наслаждаться радостями молодости, как и самая старшая, и лишаться их по подобной причине. Думаю, это не очень способствует любви между сестрами или деликатности характера». «Хм», — сказала ее милость, «свое мнение вы высказываете очень решительно для столь молодой особы. Скажите, сколько вам лет?» «Если три мои младшие сестры уже выросли...» ответила Элизабет с улыбкой. «Ваша милость не может ожидать, что я признаюсь в своем возрасте?» Леди Кэтвин, казалось, была поражена, не получив прямого ответа, и Элизабет подумала, что, видимо, она первая осмелилась ответить шуткой на подобную высокомерную бесцеремонность. «Вам не может быть более двадцати лет, а потому вам незачем скрывать свой возраст. Во всяком случае, мне не двадцать один год». Когда джентльмены присоединились к ним и чай был выпит, разложили карточные столики. Леди Кэтрин, сэр Уильям, мистер и миссис Коллинс сели играть партию в кадриль, а так как мисс Дебер предпочла казино, двум барышням в купе с миссис Дженкинсон досталась честь играть с ней. За их столом царила нестерпимая скука. Молчание нарушалось лишь когда этого требовали карты или же когда миссис Дженкинсон выражала опасение, что мисс Дебер слишком жарко или слишком холодно, что свет слишком для нее яркий или слишком тусклый. За соседним столом игра шла оживленнее. Говорила главным образом леди Кэтрин, указывала остальным троим на их ошибки или рассказывала о каком-либо случае из собственной жизни. Мистер Коллинз усердно соглашался со всем, что изволило сказать ее милость, благодарил ее за каждую выигранную фишку и извинялся, если ему казалось, что он выиграл их слишком много. Сэр Уильям больше помалкивал, старательно запоминая занимательные случаи и аристократические фамилии. Когда леди Кэтрин и ее дочери Карты наскучили, Столики были убраны, миссис Коллинз предложили экипаж, она должным образом поблагодарила, и тут же было приказано его заложить. Затем общество собралось у камина выслушать, какую погоду по решению леди Кэтрин им следует ожидать на завтра. Затем доложили, что экипаж подан, и после множества изъявлений признательности мистера Коллинза и такого же множества поклонов, отвешенных сэром Уильямом, они отправились в Освояси. Едва экипаж отъехал от крыльца, как кузен потребовал, чтобы Элизабет высказала мнение обо всем, что ей довелось увидеть в Розингсе, и отзыв ее ради Шарлоты был более хвалебным, нежели искренним. Однако эти похвалы, хотя они стоили ей немалых усилий, нисколько не удовлетворили мистера Коллинза, и вскоре он почувствовал себя обязанным самому взяться за панегирик леди Кэтрин.